Глава 13 «Я еще сказала, что только в муровских стабах честных рейдеров хватают за самозащиту». Мамба приуныла и села ко мне на скамейку, уперев локти в колени и положив на ладони подбородок. «А он не освободил. Из-за оскорбления закона сунул меня к тебе в кутузку». «Ты же говорила, что зимний – нормальный стаб». Я улыбнулся, забавляясь перепадами настроения подруги. «Ну да, подруги. Кто, как не своя в доску девчонка», Прискачет посреди неуютного морозного вечера в околоток, вызволять сомнительного урода из застенков. Только резко и очень, и на язык невоздержанная. А так вообще-то моя крестная, самая лучшая негритянка, которую я только знаю. Может потому что единственная. Мамба. Аишки. подняла она на меня свои огромные черные глазища. Ты молочина! Спасибо тебе! Женщина махнула рукой. Я это сделала бы для любого, не только для тебя. Не потому что ты мой крестник. Вообще для всех, — пояснила она. Нормальные люди должны держаться вместе. Не только здесь, в Улье, а вообще везде. В стае отлично сбиваются всякие муры. Если смотреть равнодушно, как власть мущие позволяют себе любой, даже самый маленький беспредел и беззаконие, то не успеешь оглянуться, как все стабы вокруг станут муровскими и начнут барыжить органами с внешниками. Патроны и снаряды проще так раздобыть, чем с ксерами возиться. Так-то я стараюсь не особо сыпать вопросами чтобы окружающим вдруг не показалось, что не владею ситуацией. Часто бывает так, что морда кирпичом намного более ценный актив, чем осведомленность в мелочах. Но сейчас не тот случай. Мамба меня сама крестила и прекрасно знает о моей неосведомленности в местных вопросах. «Я уже не впервые слышу это слово, ксер. Кто это?» — задал вопрос Мамбе. «Поясни, пожалуйста». «Времени у нас теперь до утра», — грустно сказала женщина. «Можно и поболтать. Только я умоюсь». «Ага, давай». Она стянула куртку, расстегнула ремень. «У зараженных очень чуткий нюх», — пояснила крёстная. «И слух отменный. Я сначала не поверила, что вы свежаки, но когда увидела, что вы кочегарите примус и готовите на нём, поняла, что вы ещё зеленее, чем крокодил Гена. Кофе — это не кровь, не мясо. Глупые ниши и зараженные не свяжут этот запах с добычей. Но вот с уровня речика, они начинают стремительно умнеть. Всё дело в паразитических чёрных нитях мицелия» прорастающего в их споровых мешках. Нити заменяют им... Нет, не мозги. Что-то вроде управляющей программы. Я не биолог и не программист. Сложно объяснить такое, но споровый мешок имеется у любой из тварей. Он их ахиллесовая пята. Даже у самых развитых тварей он не зарастает полностью». Она тем временем уже развязала шнурки, сняла подтяжки армейских камуфляжных штанов и начала освобождаться от свитера. «Омыться нужно при каждом удобном случае». Если бегуны, медляки и лотеры еще тупят из-за малого количества нитей, то все остальные вынюхают. Развитые мертвяки легко возьмут и встанут на твой след суточной давности, а потом могут неделями гонять получше любой собаки. Но, скорее всего, догонят. И довольно быстро. Тебе нужно спать. Они умеют впадать в коматозное состояние, даже не прекращая движения. «Понятно», – кивнул я. Гадая, вся ли она разденется, чтобы поплескаться в небольшой раковине для мытья рук или нет. Мои гормоны отплясывали гопак. Внезапно я понял, что моя крестная не просто крестная, а еще и экзотическая женщина. И, похоже, она что-то такое почувствовала. «Будешь подглядывать навешаю», — пригрозила она. «Отвернись». Выкинуть из головы все посторонние мысли и сосредоточиться на получении информации было непросто. Но я взял себя в руки и отошел к решетке. Встал спиной, чтобы не вызвать подозрений собственной добропорядочности. Фантазия щедро дорисовала богатые прелести мамбы. «Ксеры!» «Ксеры?» – ответила она приглушенно. «Вот смак, например, когда позвонил. Я была с цинком твоих патронов у репы, местного ксера». «Вы спасли мой цинк?» – удивился я. «Все спасли. Винтовка, рюкзак, цинк, спараны и горошины. Даже тесак и ремень акса я прихватила. Вот только патроны промокли». Я за 10% отдала их ксеру, чтобы отксерил их заново». «Отксерил?» «Это дар такой», — пояснила Мамба, шурша одеждой. «Могут копировать различные предметы. Обычно ксер зажимает в ладони предмет, который желает скопировать, и берет во вторую ладонь сырье для его копии. По желанию ксера из сырья получается точная копия предмета. Большинство ксеров не могут копировать предметы, не помещающиеся у них в ладони». «Разумел», — согласился я. «Полезный да. дар». «А можно, например, жемчужину скопировать?» Крестная усмехнулась. «Нет. Ни один живой объект скопировать нельзя. Все требуемые материалы для копирования должны помещаться в ладонь, и в другой руке уже появляется нужное. Репа слабоват, как сер. Как конвейер клепать патроны не может, но за трое суток с управиться должен». «Зачем серам гильзы?» спросил я, припомнив диковатого вида мужичка с полигона. «Но не вся же экономика улья держится на ксерах». Но они – одни из главных поставщиков патронов. Им намного легче копировать, если сырье предоставлено не набором каких-нибудь химических элементов, а уже готовыми компонентами или составными частями. Поэтому гильзы многие собирают и отдают или продают к серам. пиковые не знают проблем с боеприпасами, так?» – заработали мои мозги в этом направлении. «Они получают не только боеприпасы, но и оружие, и снарягу, и технику», – согласилась Мамба. «Можешь, кстати, уже поворачиваться». Я сел на лавку. «Если спонсорство внешников иссякнет, то, думаю, желающие покончить раз и навсегда с пиковыми, будут выстраиваться в очередь. Слишком уж многие хотели бы с ними поквитаться. Но уж больно силы не равны». Я не перебивал. А крестная продолжала. «Стабы производят боеприпасы. Растят своих ксеров и кое-что производят. А муры нет. Стабы так и основываются для контроля больших и жирных полян. Обнаружили что-то интересное и нужное» обосновались на самом близком стабильном кластере и потихонечку начинают полянку стричь. Кому-то с перезагрузки прилетают военные склады с патронами или снаряжением, кому-то оружие, кому-то бронированная техника. А где-то сидит целый цех прокачанных ксеров, успеваем только подвозить за самосвалами. Блеснула белозубая улыбка на чернокожем лице. Между всеми этими значительными поселениями иммунных ходят караваны торговцев. Как-то так и живем. Я начал понимать. Действительно живут. Да, от прежней жизни, почитай, ничего и не осталось. Но это жизнь, а не выживание, как я было подумал, только попав в улей. Караваны, торговля, производство, богатые поляны. Все это признаки какого-никакого, но общества. «А какая поляна у Зимнего?» Мамба сокрушенно вздохнула, но начала отвечать. «С основания Зимнего прошло около 70 лет. По меркам улей это очень солидный срок». Проделана титаническая работа. Но ты и сам видел. Собеседница сделала пространный жест рукой. Иммунные тут практически восстановили привычный образ жизни, который вели на Земле. Технологии труд позволили создать мощную по меркам стабов промышленную базу, возвести настоящий город с тремя рубежами обороны. «Да», — согласился я, — «это впечатляет. И что, 70 лет они сидели на одном месте и не пытались освоить окружающие стабильные кластеры?» Почему? Удивилась крестная. Кое-что колонизировали, но об активной экспансии речи не идет. Верно построенная логистика позволяет прокормить больше десяти тысяч человек, что очень немало для поселения. Тут пытаются сохранить и приумножить знания. Колония по меркам улья процветает, но по меркам моей реальности это заштатный городишка. Тут очень многие проблемы не решаются совсем или решаются из рук вон плохо. Население, хоть и медленно, но растет. Иммунные со всех окрестностей собираются в зимний жидкими, но непрерывными ручейками.